Глава 4. ОАЗИС Раз в четыре дня Салли отсылала отцу очередное послание, в котором подробнейшим образом описывала новые впечатления, пытаясь таким образом заглушить стыд от того, что по ее милости старик торчит сейчас в одиночестве на хиреющей ферме. Я и не мечтала своими глазами увидеть такие чудеса. Это лишний раз доказывает, насколько разнообразной может быть жизнь. Салли использовала все языковые возможности для описания порт Суэца, города многоэтажных зданий на фоне розоватых холмов. Знаменитый Суэцкий канал сверкал синим на фоне желтых песков, а по его берегам вдоль разбитых палаток расхаживали томми и индусы в челмах. Они явно изнемогались здесь от скуки, и потому были безмерно рады увидеть нас и хоть помахать нам в знак приветствия. В районе Горьких озер на середине Суэцкого канала – Огромное скопление пришвартовавшихся судов. Потом снова пошел прямой, как стрела, канал, и по нему мы добрались до тенистого города Исмаиля. Примечание — город на северо-востоке Египта, на берегу озера Тимсах, входящего в систему Суэцкого канала. Конец примечания. А тенистый он из-за растущих повсюду пальм. Мы тоже пришвартовались и впервые сошли на берег. Здесь много красивых каменных зданий в арабском стиле. А эти местные всезнайки, жильцы многоквартирных домов, принимали меня за француженку. Египтянки постарше одеты в черные, но девчонки бегают по улицам босиком в оранжевых, синих и желтых лохмотьях. Я видела, как женщины носят на головах огромные тюки. Тут невольно задумаешься, как же тебе здесь живется, египтянка. Можно ли сравнить твою жизнь с жизнью на фермах Маклей? Железнодорожные вагоны выглядят допотопными». Они почти без окон, зато внутри вполне приличные. Сельские дома на пути в Каир сплошь с глинобитными стенами. Крыши плоские, будто их владельцы собрались надстроить еще этаж. Люди обрабатывают полоски земли, на которых что-то произрастает. Пресной воды здесь хватает. Даже в Каир подают, забирают ее из каналов. Повсюду расхаживают верблюды с понуро опущенными головами, а когда они укладываются на отдых в тени деревьев, их хозяева тоже спят, не слезая с них. Стоит взглянуть на Каирский вокзал. Здание очень импозантное, напоминает Англию с огромным стеклянным куполом. Строили его британцы. Весь наш багаж, за исключением чемоданов, носят санитары-мужчины. В общем, они тут у нас за носильщиков, только шиллинги им совать за это не требуется. Тут полно нищих, стыд и позор для страны. Незрячие дети. Мне говорили, что родители специально выжигают им в детстве один глаз чтобы потом посылать их побираться. И это называется Британская империя. Подробнее напишу в следующем письме, папочка. Надеюсь, девчушка Сорли присматривает за тобой. Последнюю фразу Салли всегда черкала нервозно и зажмурившись от стыда. Салли постоянно описывала Каир. Недорассказанное в одном письме дополнялось в следующем — На вокзале их под присмотром офицеров транспортной службы по четверо сразу усадили в открытые экипажи, извозчики были из местных, феска на голове и широкая белая куртка поверх джалоби. Они угодили как раз в самую гущу полуденной сумотоки. Город представлял собой пестрое зрелище. Толпы спешивших по своим делам людей, все о чем-то хлопочут, о чем-то сокрушаются, что-то замышляют. Общая картина раскладывалась на кубике. Вот пришвартовавшиеся к берегам реки, неужели Нила, латчонки? Вот офицерский клуб. Официанты-нубийцы в красных фесках и длинных белых одеяниях бесшумно скользят с подносами напитков. Вот местные жители тащат на головах все, что только можно. Только что купленный детский гробик, деревянное кресло-шезлонг, груду парной верблюжатины, раскладушку. Верблюды и ослики топчутся прямо на тротуарах. Смрад их мочи... Мужчины, водрузив швейные машинки или крохотные станочки прямо на их спины, строчат одежду или вытачивают ножки для столов, отрывистые клаксоны армейских авто, грохот трамваев, предостерегающие звонки кондукторов, уличные торговцы, пытающиеся сбыть мухобойки и метлы, скоробеев и лотерейные билеты, бесцеремонно отгоняющие их британские солдаты, мол, отвали-ка, дай дорогу, леди, шумные оркестры, трубы или тавры сопровождающие шествие непонятно куда и неизвестно по какому поводу, чистильщики обуви, выкрикивающие проходящим солдатам «Привет, Джорджи! в то время как те горланят на кокне «Привет, Красуля!» вслед экипажам, запросто перекрывающие весь этот уличный гам свистки австралийских военных, явно целенаправленно вышагивающих по мостовой, и тут же диковинное зрелище «Драгоман!» Уличный толмач, переводчик на все языки мира, с арабского на английский, с греческого на французский и так далее, с переносным столиком, ручками и чернильницами, протискивается через толпу, выглядывая в ней заказчиков, ну, явно без видимого успеха. Эфенди, почтенного вида египтяне в хорошо сшитых костюмах и ладно сидящих на головах фесках, расположились за столиками кофеин, плавная неторопливость их бесед и округлость жестов — резко контрастирует с вокруг гаммом и суетой. Дрессировщики, демонстрирующие на широких улицах умение своих питомцев, обезьянок и козликов, «яблоку негде упасть, повсюду акробаты, огнеглотатели, заклинатели змей», и все решительно все накидываются на британских и австралийских солдат, пытаясь выклинчить хоть грошек. На низеньких скамейках у входа в здание, попивая из медных джез в турецкий кофе, сидят охранники». Жучайшего вида беднота, молодые девушки, совсем девчонки, с грудными младенцами на руках, уродливые старухи с розовыми и желтыми пятнами на руках, калеки, одним словом, парад всех мыслимых видов уродств и увечий. Казалось, все эти несчастные успели побывать на нынешней кошмарной войне. И стоило взглянуть на небо, как ты видел кружащих над зловонными улицами стервятников, только и ждущих момента спикировать и приступить к своей омерзительной, ну, в то же время очистительной трапезе. Даже самые словоохотливые из едущих в экипажах, в расположенной на другом конце города госпиталь, дамы и те приумолкли. Но все это лишь поверхностный, зримый участок людского океана здешней жизни, той, на которую тебе дозволено лишь взглянуть, да и то краешком глаза, но никоим образом в ней не участвовать» дорогой папочка, какими словами передать тебе, что нам с Наоми довелось увидеть? Когда они миновали город, впереди, в пыльном мареве, вырисывались заостренные вершины пирамид. Эти гигантские, казавшиеся неземными сооружения, не раз виденные на страницах иллюстрированных изданий, плохо вязались с неким определенным, отведенным им раз и навсегда кусочком земли». В голове не укладывалось, как можно просто так увидеть их за городской чертой, объехать вокруг или же подъехать к ним. Пот струился по лицу Салли. На голове у нее была тяжелая, как у школьниц, шляпа. Салли своими ушами слышала, как девушки в других экипажах. Во весь голос клятвенно обещали не надевать ничего, кроме соломенных шляпок. Голая, закаменевшая грунтовая дорога вела крощица, где расположился госпиталь, и где теперь уже синеватые пирамиды в своей неподдельной сущности едва не вплотную надвинулись на женщин. Плоский, как театральные декорации, пальмовый оазис казался нереальным. Дорога под сенью деревьев вела к зданию с плоской крышей и красным крестом на стене с верандой. Прежде здание это, как им объяснили, служило охотничьим замком, куда короли Египта созывали друзей пострелять газелей. Потом здесь помещался отель, Разговор продолжался, и когда они, выйдя из экипажа, стали подниматься по ступеням к огромной, окруженной колоннами веранде, уставленной никем не занятыми больничными койками, женщин разместили на верхних этажах в небольших комнатах с огромными окнами. Всякие украшения исчезли со стен, как и занавески сокон. В комнате, где Салли поселилась вместе с Карадайн и Слетри, их дожидались три кровати — Наоми заняла место в соседней комнате, сестры все еще сохраняли дистанцию. Обстановка ограничивалась большим туалетным столиком на низких ножках с ящиками, столом из сосновых досок и креслом. Карадайн сочла обстановку скромной даже для интерната. Зато за окном в изумительном синеватом мареве дрожала пирамида Хеопса. Эрик Карадайн находился в лагере Мена далеко в пустыне, и в тот же вечер загорелый и симпатичный явился к жене. Женщины сошлись во мнении, что одна бровь Эрика короче другой, но это ничуть не умаляло его красоты. Невооруженным глазом было видно, что и Эрик, и Элси, карадайн люди спокойные, держались они без тени напряжения, уже миновали стадию беготни друг за другом. В первый вечер одна из старших медсестер проинструктировала сестер, как им держаться с пациентами. Мол, на территории госпиталя с больными не рассусоливать, говорить с ними корректно и только по существу. Главный врач, которого они до сих пор в глаза не видели, был человеком в летах, лет под семьдесят. «Ну, леди, добро пожаловать», — только и произнес он, — «остальное, дескать, вам передаст старшая медсестра. То есть как бы извещал, раз уж вы пожелали здесь оказаться, так и быть, мы вас принимаем». На первый взгляд могло показаться, что этот полковник и старшая медсестра, ну, прям родные брат и сестра, едины в презрении к медсестрам, потому что девушек тут же отрядили отскребать карболкой огромные помещения, некогда служившие либо библиотеками, либо бальными залами, в то время как санитары, покуривая, чесали языками в тени деревьев. Затем медсестрам поручили все же более-менее нормальное дело проветрить матрасы, ополоснуть их, прорезиненные чехлы, заправить койки, протрясти на жаре постельное белье, позволив при этом изредка перебрасываться словами и даже тихонько посмеяться. На следующий день они занимались тем же, но под навесами, по выражению полковника, в бригадных палатках, разбитых в саду. Как выразилась Онора, видимо, эти идиоты считают, что раненых будет столько, что огромному зданию их ни за что не вместить». Передвигаясь в темноте, Салли подвернула ногу, поскользнувшись на дощатом настиле у выхода одной из палаток, и растянула связки. У них в семье к подобным мелким травмам обычно относились так «Пусть это будет самым страшным для тебя». Но вот к ее матери, Салли очень ясно помнила, как так и выляла, эта поговорка уж никак не подходила. С ее матерью и вправду случилось самое страшное и угнездилось у нее в глазницах. Чтобы забыть об этом Салли, достаточно было выйти из привычного русла размышлений, и она тут же стала думать о неприходящем, о бесконечности. Ее вдруг осенило, так вот почему, оказывается, возводились эти пирамиды. Египтяне на каждом шагу сталкивались с бесконечностью. Пустыня и эти, напоминавшие башни сооружения с треугольными сторонами, Непререкаемо простые неизменно вызывали в памяти другую, неоспоримую в своей простоте истину, совершенное сестрами убийство и вместе с тем отводили ей определенное место. Быть сообщником иногда может означать изобвение того, что ты сообщник. А оказавшись здесь, ты просто не в силах беспрерывно взращивать в себе гнетущее чувство вины. «Уж так не похоже все здешнее на твою прежнюю жизнь». Здесь ты вдыхаешь прохладный, свежий зимний воздух. Как должное воспринимаешь эти, будто вырезанные из неправдоподобно огромного бумажного листа пирамиды. Если становилось уж совсем зябко, медсестры собирались внизу, в офицерской гостиной. Туда захаживал и лейтенант Кэр с группой офицеров. Главная битва разыгрывалась в Европе. В Палестину доносились лишь ее отголоски. Люди судачили, мол, турки наступают на Суэцкий канал. Однако уже сейчас в госпитале было больше раненых, чем ожидала Салли. И хотя здесь не было ни стариков, ни детей, ни женщин, все же присутствовала атмосфера скрытой тревожности, всегда отличавшие гражданские больницы от военных госпиталей. Даже солдаты, не принимавшие участие в боевых действиях, и те заболевали или получали травмы. В холодные ночи кое-кто ухитрялся подхватить и воспаление легких в палаточных лагерях в пустыне — Несколько человек получили штыковые ранения в ходе занятий, то ли из-за неловкости, то ли потому, что условный противник явно переигрывал. С переломом ноги поступил кудрявый молодой человек, сбитый перевозившим британских солдат грузовиком. Он был в гипсе, койка в ногах была приподнята, в приподнятом положении беспечно покоилась и его пострадавшая конечность, да и сам он был настроен весьма беспечно. Дескать, сам виноват, Сетричка, надо быть внимательнее». — Видела бы ты, какую вмятину я оставил на кузове того грузовика! — Прости, но вряд ли смогу в ближайшую субботу пригласить тебя на танцы. Из Синая доставили и двух раненых турок. В своей диковинной форме они смотрели здесь весьма экзотично. Их выхаживали под охраной двух вооруженных солдат, дежуривших рядом с их койками. Под навесом в саду Менхаус их неотступно преследовал тяжкий, как перегар запах карболки, исходившей от просыхающих дощатых настилов у входа в палатки, даже говорить и то не хотелось. Да и работы было по горло. Кэродайн и Слетри в устроенном за брезентовой перегородкой складском помещении указывали санитарам, куда поставить или положить тазы, части коек, сковородки, а сами извлекали из больших, аккуратных брезентовых мешков вещи полегче, полотенца, простыни, подушки, новенькие прорезиненные подстилки, ни разу не использованный и пока что не испускавший тошнотворный запах, способный пристать даже к только что выстиранному белью. Сали слышала, как Слэтри раздавала указание «Покрепче, сынок! Не напарись на угол, Джим! Осторожно!» В перевязочной, тоже отгороженной брезентовой перегородкой, на другом конце палатки было потише, зато дышать было нечем. Востроносая молодая женщина с землистым лицом по имени Розана Неттис из Мельбурна чья фигура, несмотря на явно болезненный вид, излучала неисчерпаемую энергию, трудилась вместе с Леонорой Кейсмент, обе распаковывали коробки с медикаментами и расставляли их по полкам шкафа. Количество медикаментов записывалось на листке. Кейсмент здесь все звали Лео. Она отличалась беззаботностью и спокойствием, так не вязавшимися с Дьюранс. Это была легкая в общении и трудолюбивая женщина». В комнате медсестер у полок со сложенными стопкой пачками перевязочных материалов Салли, натянув перчатки, выкладывала на подносы все необходимое для обработки легких ран. До сих пор их так и не снабдили автоклавом. Стерилизовать инструменты приходилось на простой грубой сковороде, которую ставили на медную спиртовую горелку. Но остальной инструмент — зажимы, расширители, скальпели и щипцы — так и лежал неиспользованным без капельки крови на них. И койки оставались пустыми. Старшая сестра откинула брезентовый полок. Долгие годы готовности принять на себя исполнение руководящих обязанностей скрывали истинную натуру этой дамы, как и многое другое. Родственные связи, происхождение, возраст. Она по-военному отрывисто отчеканила «Вы три, оставьте это пока, идемте со мной». Когда они вышли, Салли сразу же почувствовала, как плеча ее коснулась отфильтрованная листвой пальм жара. Это время года считалось прохладным, однако палящее над оазисом солнце мешало прохладе. Старшая медсестра велела всем следовать за ней по настилам, по пути вызывая из палаток других сестер. Наоми, тоже оказавшаяся в этой компании, вопросительно улыбнулась сестре. К ним присоединилась и Карадайн, лицо ее выглядело непривычно гладким бледноватые веснушки пропали. Группу из десяти медсестер провели, наверное, сотни метров по Санцепёку, к ограждению из колючей проволоки, наверняка только сегодня возведённому, потому что вчера его здесь не было и в помине. Потом дальше, к воротам, где стоял солдат-австралиец из военной полиции, раненые Венерой. Живо отреагировала Фрейд. «Медсёстры миновали незапертые ворота». Впереди расположилась громадная, размером с цирк-шапито, палатка. Старшая сестра провела их мимо еще одного поста военной полиции, а после через служивший дверью и откинутый для доступа воздуха брезентовый полок. В этой палатке, в отличие от остальных в мене, было полно народу. На койках сидели человек семьдесят. Одни постарше, с безразлично отрешенным видом, другие помоложе, со свеженькими личиками, по которым безошибочно отличаешь горожан, причем много времени проводивших на свежем воздухе. Херувимчики из предместий, пока еще не обремененные армейской муштрой и марш-бросками по пустыне, по палатке передвигались с десяток санитаров. Каждый больной здесь носил на запястье белую повязку, знак попранной морали. Многие и не пытались спрятать дымящихся самокруток, когда группа сестер следовала мимо, Но ни выкриков, ни шутливых приветствий, какими обычно солдатня провожает женский пол где-нибудь на базаре, не последовало. Впрочем, вполне возможно, что все дело было в пяти выставленных рядком столах, отделявших больных от медсестер, будто больных предстояло опрашивать. Старшая привела группу медсестер в отделенный занавесками участок палатки, где на примусах стояли большие сковороды. Санитары щипцами брали со сковородок шприцы и иглы, после чего выкладывали их на подносы рядом с бутылями с растворами и медицинским спиртом. Тут же лежала на готове и вата. Старшая сестра едва заметно кивнула на столик с бутылями с прозрачным раствором и остальным инструментом. Не сомневаюсь, что вы со всей серьезностью отнесетесь к этим досадным процедурам. Санитары-полковника прекрасно бы совсем справились, однако идеально эту работу не удастся сделать никому тем более без язвительных комментариев больных. Этих самых больных не обойтись. И в том, что именно санитарам поручили разбираться с опухолями и шанкром, хорошего мало. Двое санитаров зашли за занавеску, взяли из импровизированных автоклавов шприцы и толстенные с большим просветом иглы, пыточный инструмент. Казалось, они просто не слышат рассуждений в свой адрес. Вы не священники, а фронтовые медсестры. И что бы вы здесь не увидели... Воспринимайте это как воинское преступление, но ни презрение, ни фамильярности не выражать. И еще раз обвела группу подопечных пристальным взглядом, видимо, желая убедиться в необходимой степени угрюмости на лицах присутствующих. Мы не можем не понимать, что каждый из этих мужчин поступил бесчеловечно в отношении больной женщины. Через врата похоти эти мужчины вошли туда, где нет ни чернокожих, ни белых, ни арабов, ни британцев». Туда, где страсть сметает расовые различия. Старшая сестра вещала таким тоном, будто обладала эксклюзивным правом на рассуждение по данной теме. И добавила, дозировка должна быть такова. Раствор 8 драхм из расчета на одного пациента. Примечание. Драхма. Единица аптекарского веса, равная 3,73 грамма. До введения метрической системы. Конец примечания. Те, кто носит бирку с буквой «Ж», думаю, нет нужды объяснять, что означают эти буквы, подходят к последнему столу справа. Пациенты подходят к колонной 2 и получают инъекции на варсонобилона. Что касается остальных, вам приходилось слышать о растворе 606. «О сальварсане?» — деловито переспросила Лео. «Всем сестрам знаком раствор 606. Те, кто до сих пор его не применял, оказались во власти мифов». Сифилис — расплата за грехи, а раствор 606 и, разумеется, ртутные пилюли облегчают грешникам бремя расплаты. Вот поэтому кое-кто из моралистов считает эти препараты греховной жидкостью. Но они не лечили больных оспой детей.